История двадцать вторая. Дуэль. Из дневниковых записей пилота Агжея Верена. Абесверт. Грана. Маячок связи замигал примерно в два часа ночи. Я еще не ложился. Сидел над картой Граны, думал. Завтра предстояло отрезать постами столицу и оцепить самый неспокойный горный район. Прежде чем ответить, я посмотрел код запрашивающего. Он крыла. И ему не спится. Хотел застать меня одного, да пожалуйста. Отжал кнопку и машинально выключил карту. Генерал выглядел не по времени бодро, глаза блестели. Возле экрана он стоял, опираясь на руки. Вся поза выражала готовность к немедленным действиям. Значит, как и я на стимуляторах кивнул вместо приветствия. А вы в курсе, капитан, что на вас официальное письмо пришло с граны? Я помотал головой. Жалоба, между прочим. Генерал не выдержал, улыбнулся. «Действительно смешно. Гранцы жалобу написали. По всем четырем ведомствам пошла. Пишут, что вы садист, живодер и что-то в том же роде. Инспектор Джастин не вызывал вас, нет?» Комкрыла нахмурился. Я опять мотнул головой. «Значит, он в курсе. Я ведь после того нашего разговора почитал кое-что про Грану. Скажите, Агжий, что вы там натворили, чтобы гранцы обвинили вас в жестокости?» — Как я понял, если бы вы даже демонстративно съели кого-нибудь живьем. Я не удержал маску и тоже улыбнулся. — Да ничего особенного. В первый же день, когда спустили основной десант, четверо наших дали себя завести и подрались с местными, что я им категорически запретил. Приказал прилюдно выпороть. — И что? — Ничего. — Жалуются, как вы только что сказали. Они же унижения не переносят вообще. — Ничего не понял, — признался ком сел. Вы же своих наказали. «Именно. Зачинщиков отпустил, а своих наказал. Теперь те, кого я отпустил, мне этого унижения до конца жизни не простят. Но мстить не имеет права. Косвенный вред имени клана нанесен не был. Жалобу вот написали. Я рассмеялся. Он тоже. Мы сидели по разные стороны экрана и хохотали. «Ну вы, фрукт!» — сказал наконец конецком крыла. «Это ж надо было додуматься». «Да та ерунда. Тут других проблем хватает». У нашего брата всегда проблем хватает. Работа такая. Сразу отрезал он. У вас, наоборот, неожиданно спокойно. Спокойно. Веселость слетела. Гранцы меня за бешеного зверя держат. Но в спину стрелять здесь не принято. А их мнение я... Чуть не выругался. Устал. Репутацию надо было поддерживать. Мотался весь день по планете, появляясь в самых неподходящих местах. Что-нибудь творил, несовместимое в грантских головах с нормальным поведением... И сматывался. Поступки были в большинстве бессмысленными. Я именно нарабатывал репутацию изверга и самодура. Зато к ребятам моим, которым достался такой больной на голову начальник, гранцы практически не лезли. Жалели, понимаешь. Даже старались хоть как-то соблюдать намеченные мною границы. из сочувствия к охране. Перестреляемый половину населения такого эффекта бы не добились. Скорее, обратного. Только с горными районами отношения пока не складывались. В крайнем случае, я был готов и к поединку на ножах с кем-нибудь из местной элиты, не вопрос. Главное, никого не убить прилюдно. Над этим я сейчас размышлял, где, кого и как. В идеале, следовало поединок назначить на определенный день. Но сделать так, чтобы Гранц в нем участвовать не смог. Отсыпать что-то, например. Тогда, даже если они найдут, кем заменить заболевшего бойца, Лицо клана будет потеряно, а если он все-таки выйдет и продемонстрирует свою слабость, я благородно откажусь признать его проигравшим. Долгий муторный спектакль. Но спокойствие в горных районах я должен как-то обеспечить, слишком близко к столице горы. Зато у нас весело, сказал Ком крыла. На Анхеле. Похоже, Генерис решил с вами больше не связываться и перенес усилия туда. Значит, и ком крыла знает про двойное дно душки. «Мило, но компромата на него, похоже, нет. Или есть большая волосатая крыша?» «Гражданская война?» — спросил я. «Вроде того. Плюс народное ополчение, которое возглавил один из лордов Анхела, Михал. Его еще называют Вашук Михал. Вашук — кличка, зверюга такая, стоя. На медведя переростка похожа. Лорд Михал — большой затворник и самодур, вроде вас, но человек влиятельный, толпа его любит». Ополчение взбудоражило весь аграрный сектор. Если начнем масштабные действия, половина Белой долины уйдет в партизаны, и чтобы подавить мятеж, придется залить все кровью. Никому, кроме Генериса, это не нужно. Может, у вас есть какие-то нестандартные мысли? Вот это я влип. Пока не до Анхела было, сказал я честно. Тем более завтра у меня по плану, скорее всего, дуэль. Тогда послезавтра у вас по плану совещание у меня на ГОИ в десять. Резюмировал ком крыла. «У вас больше суток. Вполне хватит, чтобы подраться. Отбой связи. Отбой». Квеста дадя Ама Гата. Знаешь, как переводится? «Задница Бога, покоряющая неведомые дали на костылях». Это если оцензурить. Но даже думать о послезавтра я не мог себе позволить. Думать нужно было о встрече на рассвете с представителями горных кланов. Самых авторитетных старейшин у горных, насколько я знал, было трое. Мастер гио Оиро, иро стрела, разящая из синего неба. Мастер Пааи-Ао, равнина на восходе. И мастер истекающего из раны света жизни. Его грандское имя мне не выговорить. Завтра с раннего утра эти старые падальщики обязательно слетятся и будут наблюдать за высадкой десанта. В горный район я решил высаживать только своих, парней с каменного ворона. Они уже постояли в столице, попривыкли. Посмотрим, чему их жизнь научила. Я зевнул. Несмотря на стимуляторы, хотелось спать. Чем дольше мы стояли на грани, тем больше понимали, что это планета и Иоаннхел, небо и земля. Планета Гранцев – территория исконного экзотианского заселения. Здесь у людей совершенно иные жизненные ориентиры, иной образ мыслей. Здесь важно не то, что ты думаешь, а то, как ты это делаешь. Умственные упражнения на грани возведены в культ. Но это совсем не то, что понимают подумственным в нашей науке. Умственные упражнения гранцы лишают всякой практической начинки, а основное внимание уделяют поступкам души там, где мы просчитываем и решаем. Вообще, само понятие о поступке души я слышал только в мирах экзотики. Или вот еще местное умонастроение. У нас Почему ты получил двойку? Папа, я не выучил. У них я был в другом умонастроении. Считается, что, собственно, зубрежка – дело второстепенное. Человек, находящийся в нужном умонастроении, способен решить любую задачу. Знания помогают, но не являются решающим фактором. Или здесь часто можно встретить богача, одетого в поношенную одежду, потому что это соответствует его умонастроению. Также знать частенько живет в обшарпанных особняках, давно требующих ремонта. Ремонт им просто не в жилу. Он их не вдохновляет, не близок им в данную конкретную осень, к примеру. Здесь это считается аргументом. А где у нас господин Н? А он уехал на охоту в горы, но его же вызвал министр. А он, знаете ли, проснулся сегодня не в том состоянии души, чтобы встречаться с министром. Пришлось отменить встречу. Впрочем, когда это действительно необходимо, взрослые экзотианцы могут моделировать в себе любой настрой. С гранца, например, можно сдирать кожу, и он останется равнодушен к этой процедуре. Молодой по причине презрения к вам и собственным ощущениям. Взрослый, загнав себя в особое состояние, которое на время перекроет боль. Старый и в самом деле не будет ничего ощущать. Есть тут такие милые старички, лет от 150, а может и старше, которых остальные называют мастер. Такой мастер владеет собой обычно настолько, что прочие почитают за благо просто находиться рядом. Смотреть на мастера, ощущать присутствие, дышать одним воздухом. Гранцы считают, что это тоже учеба, сам процесс нахождения рядом с мастером. Они перенимают у него нужное умонастроение. В более развитых экзотианских мирах люди как-то балансируют между умонастроениями и чувством долга, ответственности. На грани этого нет. Здесь сначала умонастроение, потом все остальное. Я мечтал сотворить тут нечто такое безобразное, чтобы вообще перестать интересовать местное население. Только не знал пока, что... Утро не заладилось. Поднял своих на рассвете, пока солнце до конца не встало и не изжарило нас всех. Начали грузиться по шлюпкам. И тут прилетела Влана. Под глазами круги. Не спала. Не похоже на нее. В стимуляторах медицинских и растительных она разбиралась лучше нашего медика. Капитан? Поприветствовал я ее шутливо, но без малейшей улыбки в голосе. Забыл улыбнуться. «Вы у меня что, с глубокого похмелья?» Кто-то за моей спиной хихикнул. Я обернулся, посмотрел внимательно. Ребята замерли. Знали, что я давно и намеренно валяю здесь дурака. Как бы опять чего не выкинул. «Сон дурной, господин капитан. На пару слов возможно?» Ответила она мне по уставу. «Мы отошли». «Правда сон?» Спросил я, размышляя. Застегнуть куртку или нет? Сверху уже начала припекать, но дуло прилично. Предчувствие. Волнуюсь я за девочек. На Анхеле ухудшилась ситуация, да? Ну вот откуда она узнала? Я кивнул. С Мэрисом бы связаться. Имя она выдавила из себя. Он же ее не обижал вроде. С Мэрисом было оговорено, что выходит на меня, как правило, он. Я почесал подбородок. Какая-то летучая дрянь укусила вчера. «Попробовать через инспектора Джастина? Он официальное лицо, может и по основному каналу поговорить. Сверхсекретного в этой просьбе ничего нет. Попробую вечером», — сказал я. Ответ Влану не удовлетворил. «Ну тогда давай сама, я сейчас улетаю в долину. Только не с Мэрисом. С инспектором поговори, а он сам с кем надо свяжется, если чего. Будет придираться, скажи, я приказал». Влана кивнула с явным обольщением. Чего она на Мэриса взъелась? Они вообще у меня виделись, разве? Вроде нет. Женская душа потемки. Стоп, почему женская? Говорят, чужая душа потемки. Но почему-то подумалось, женская. Тень матери. Мне стало вдруг холодно, и я застегнулся наглухо. Почему не тень отца? Темная мать, мать тени, мертвая мать. Танати Матум. Ребята закончили погрузку, и нужно было командовать отлет. Тоже своего рода смерть, смещение с одного места на другое. Смерть это, наверное, тоже смещение с места на место. Значит, мертвая мать мать уже сместившаяся. Откуда, понятно. Или тоже непонятно. Сместившихся из мира живых? А наш мир это точно мир живых. Никто ничего не напутал. Чего ж мы кидаемся тогда друг на друга? На шлюпках включили двигатели. Я сел рядом с Росом. Он не болтливый. Почему-то думалось совсем не о проблемах, которые придется сегодня решать, а о тени матери. О том, так ли явно, куда она сместилась и откуда. Мне казалось, еще чуть-чуть, и я пойму. Но мы прилетели раньше, чем я понял. А еще раньше я загляделся на горы. Шлюпки ползли на ручном управлении, медленно переваливая через горную цепь. Казалось, каменистые склоны можно потрогать рукой через открытые обзорные прорези. Шлюпка дышала горным воздухом, давая возможность и нам дуреть от недостатка кислорода. Бойцы мои смотрели вниз, как завороженные. Только Роз был слишком сосредоточен, чтобы глазеть. Да, им не пялился вниз. У него всегда не срасталась с селирикой. Сели, как на блюдце. Небольшая долина, за спиной горный перевал. Единственная нормальная дорога на столицу. Справа — холмы. Слева местность понижается постепенно до реки и городка, вокруг нее, которая так потом и тянется вдоль воды. Со стороны реки несет холодом, а над холмами висит мелкая желтая пыль. Но предутренний ветер уже улегся, и ребята растягивают куртки, а кое-кто даже успел раздеться. Я тоже сбросил куртку и решил для разминки чего-нибудь потаскать, сигнализацию, например. Она тяжелая. Стоило нам начать разбивать лагерь, как появились первые ребятишки, худенькие, загорелые и очень шустрые. У меня постоянно возникало желание их чем-нибудь подкормить. И не у меня одного. Пока мы стояли на грани, на кухне катастрофически испарялось печенье. Своим я строго-настрого наказал ребятишек не обижать. Местные даже голос на них не повышают. Ребенок до 12 лет – существо на грани божественное. Оттого очень наглое и свободолюбивое. Я ждал, что набегут и взрослые, но приперся только старейший из мастеров. Мастер истекающего света. Он стоял, опираясь на тонкий посох, похожий на трость, что для Гранца показатель какой-то невозможной дряхлости, и смотрел, как мы разворачиваем лагерь. Я делал вид, что не замечаю его, хотя трудно было не заметить одинокую фигуру, чернеющую на взгорке. Фигура притягивала взгляд, и я повернулся спиной, дабы не зацикливаться на ней. И вдруг, словно в спину толкнула, Обернулся и почувствовал боль под сердцем. Старый Гранц смотрел прямо в меня. Толчок почувствовал не один. Лима Вайкунен замер, так и не подняв до конца ящик с сигнализацией. Еще двое бойцов остановились, прислушиваясь. Эмер, которого я взял чуть больше месяца назад, но уже причислил к старичкам, так как бог пилотов поставил на нем свою роспись, и Бао Фрай, что из старичков во всех смыслах, ему уже далеко за шестьдесят. Бойцы вели себя так, словно кто-то позвал, крикнул. «Да», — подумал я. И на окрик это тоже было похоже, на неслышный окрик. К старому Гранцу подбежали несколько пацанов постарше. Остальные мальчишки, до того наблюдавшие за нами, тоже потянулись в его сторону. «Значит, эти услышали все, а среди моих только трое. Забавно». «Ну и чего он хочет? Чтобы я подошел? Не дождетесь, дедушка». Лимо был ко мне ближе всех. Я крикнул его. Велел подойти к старику и вежливо спросить, чего надо. Господин капитан, он хочет, чтобы вы пошли с ним, вернувшись, сказал боец без какого-либо выражения на лице. Прямо так и пошел, усмехнулся я. Куда? Он не сказал, господин капитан. Губы у бойца побелели, да и сам он выглядел не лучшим образом. Что происходит-то? Я огляделся и отметил, как обстановка быстро и ощутимо меняется. Несколько секунд назад, когда Лима только открыл рот, Вокруг условно огороженной нами территории носились только мальчишки. Теперь периметр медленно обрастал вооруженными мужчинами. Конечно, без оружия здесь вообще не ходят, но я ясно чувствовал исходящую от местных угрозу. И смысл ее был понятен. Или я сейчас иду с ними, или... Зримая угроза в считанные секунды обросла тяжелым давящим одеялом страха. Неужели все это проецирует один единственный старик? Небо темнело. Даже не небо. Там, в вышине, еще читался светлый отблеск. Темнел воздух вокруг. Психологический прессинг. Такая зримая штука. Я был уверен, что нам просто давят на нервы. Но темнеет-то почему? Попытался освободиться от давления. Противопоставить ему мне было нечего. И я потек, растворяясь сам. Пропустил страх сквозь себя. Сознание мое довольно быстро очистилось, и я понял, что могу соображать в стороне от всего этого. Но светлее не стало. Наоборот, я все больше погружался в серую бархатную тень. И мне стало тепло в тени. Не жарко или холодно, а иначе на грани в этом сезоне почти не бывает. А именно тепло. Если бы и вправду зашло солнце или его закрыло тучами, мы тут же почувствовали бы холод. Что же происходит? Хэд бы ее сожрал. Тени нету. Ребята мои не умели освобождаться от страха так, как я, но держались. Наверное, я сам приучил их к подобным ощущениям. По крайней мере, в панику не впал никто. Я подозвал сержантов, объяснил, что они должны делать в мое отсутствие. Двигались и говорили, бойцы вроде бы нормально, но я понимал, что сам являюсь сейчас для них некой точкой опоры. Если я уйду, да и продемонстрированное нам давление далеко не предел. Мне показывают, дают время выбрать, и действовать нужно быстро. Я связался с Фланой и попросил срочно прислать Дорама. «Если кто-то сможет здесь меня заменить, то только он». Еще раз предупредил сержантов. В переговоры не вступать, на провокации не отвлекаться, ждать меня. Я физически чувствовал, что время, отведенное мне на раздумье, истекает. Или я иду, или...» Перед глазами возникла картинка сворачивающегося в плотный кокон пространства. Меня затошнило, и я на миг потерял дыхание. «Да иду!» — бросил я сквозь зубы в сторону холма, где теперь плотной стеной стояли вооруженные гранцы, а раньше возвышалась одинокая фигурка мастера. Демонстративно бросил на песок тяжелое оружие. «Нож у меня есть, а что-то еще вряд ли понадобится». Снял китель, чтобы они видели, что никакой защиты под одеждой нет. И пошел прямо на живую стену. Я не знал, куда должен идти. Но приблизившись к группе мужчин, набежало их уже, как тараканов, понял, что передо мной расступаются неохотно, но давая дорогу. Прошел сквозь, ни на кого особенно не глядя, и уткнулся в небольшой такой холмик. Холм как холм, предгоре Но мир уже изменился, и, как в сказке про гномов, в холмике появилась дверца. Я мог поклясться, что никакого прохода наши разведчики здесь не засекли. Я специально выписал дорогущую установку для космической съемки, помня Анхел с его катакомбами. Холмик был пустой, точно. Думать, однако, не давали. Давящее ощущение нарастало, я спустился к овальному осыпающемуся проходу и шагнул вниз. За мной не последовал никто. Только тени сжались вокруг плотнее, словно пытаясь найти брешь в моей защите. Но бреши не существовало. Я сам был тогда одна сплошная брешь. Темно-то как. Пришлось поднять руки и двигаться, ощупывая стены и невысокий потолок. Песок. Спрессованный песок. Может, прожили за ночь. Вон их тут сколько, горных этих. Но все оказалось не так просто. Через двадцать шесть шагов я уперся ладонями в округлую сверху низкую для меня деревянную дверь, толкнул ее и очутился в помещении, оборудованном явно давно и тщательно. Формой помещения походило на неправильный овал. Стены были облицованы нешлифованным черным мрамором и вертикальными полосами обсидана. Он тускло блестел в свете факелов и старинных светильников. Внутри которых клубился какой-то инертный газ. В общем, освещение фиговое. Электричество я не заметил. Из мрака проступила кучка людей в углу. Со света я не разглядел бы лиц, но в полной темноте коридора зрение обострилось, и видел я теперь не так уж плохо. Люди показались мне словно прорисованными черным по серому бархату тьмы. Узнал трех старейших мастеров клана и двух мужчин. Один был психотехником. Я видел его в нашем лагере. Другой какой-то местный отморозок, бритер. Его голову мне попадалось в газетах. Еще двоих я не знал совсем. Мужчины в возрасте, но явно не мастера, или мастера клинка, такие бывают как раз помоложе. Если придется сражаться, то с кем-то из троих неизвестные или отморозок. Хорошо, что тут принято один на один, но могут и все трое по очереди. Как же мы не засекли эту пещерку, разве что вчера она была полностью засыпана песком? Пауза затягивалась. Похоже, со мной играли в молчанку. Я ждал. И вдруг тьма опять начала сгущаться. Теперь давили, наверное, трое. Темнота стала такой плотной, что я уже не мог пропускать ее сквозь. Она начала оседать во мне. Я почувствовал тяжесть и в груди. Мысли становились вязкими. Меня пригибали и вынуждали растечься по полу, чтобы выпить, как луна пьет из озера воду. Стоп, это уже не мои мысли. Я не могу думать, как гранцы, перетекая из образа в образ. И тьмы я не боюсь. Тьма всего лишь овеществление света. Сам не знаю, откуда родилась во мне эта мысль, но я ухватился за нее, за само слово «свет», его ощущение, такое зримое. И в этой норе вдруг стало светлее. Я вздрогнул всем телом, закашлялся. Тьма отпустила таки. Не так уж тут, оказывается, было и темно. Светильники разгорелись, тени тоже убрались по углам. Гранцы почти все улыбались, кто равнодушно, кто ехидно, только бритер жевал местную жвачку, задумчиво склонив узкое лицо к левому плечу. Ну вот, значит, какой лист упал с этого дерева. Разбил тишину самый старый мастер. Морок спал окончательно, и все, что я ощущал до этого, тут же показалось мне смешным и нелепым. Не было же ничего. Я до горстка местной знати и возможный поединок с одним из этих троих. Что ж. — Драться пришел? — спросил мастер истекающего света с напускной ласковостью. — Невежда. А сам даже имени моего не выучил. Он хрипловато хмыкнул. — Еще молоко у матери твоей на сосках не обсохло. Один из незнакомых скрипуче засмеялся. — Это оскорбление, наконец? — спросил я устало. — Чтобы оскорблять, нужно беседовать с равным, — ухмыльнулся старец. — Говорил он на стандарте, тщательно подбирая слова, чтобы я его понял. Будь я экзотианцем, принял бы такую речь, как самое высокое уважение, и мне было бы совершенно наплевать на смысл сказанного. Но я, оказанный мне чести, даже не осознал. Только потом, вспоминая эту сцену, сообразил, каким нелепым было само говорение мастера на стандарте. Но иначе я просто ничего не понял бы, остался с другой стороны неба, как выражаются здесь. «Ну, не дорос до простого капитана, так молчи», — предложил я, — Попробуя, как мастер отреагирует на дерзость наверное я прикусил губу потому что во рту появился солоноватый привкус видали гешта спросил оборачиваясь к двум другим старикам грант с палочкой гешт котенок или щенок этой самой местной собака кошки долго они собираются резину тянуть а куда ты торопишься спросил мастер за своих боишься так времени здесь нет в когда вошел тогда и выйдешь Голос прозвучал глухо, и стены начали опускаться на меня. Иллюзия. Я мотнул головой и вырвался из сжимающейся обсидиановой клетки почти мгновенно, но слишком резко, наверное. Стены пустились в пляс, и я упал на колени, для верности поймав руками скачущий пол. Звуки обострились. Я слышал, как шурша сыплется с потолка песок, как жует жвачку и шумно вдыхает бритер. «Вот так-то лучше», — сказал маленький мастер, который возвышался теперь надо мной. А то гонору понимаешь, как дурного росту. Я хотел встать и не смог. Земля убегала. Устроил тут нам комедию, — неожиданно возвысил голос мастер. Покривляться решил, паяться изобразить. Больных по разным кораблям насобирал. Ну, больным-то мы поможем, да, его Наверное, психотехник кивнул, я не видел. Но обманывать-то зачем? Пришел бы к старейшинам. Глядишь, не такие мои тупые, а? Или тупые? Поверили бы пацану, мастера. Теперь он обращался к своим. И это было хорошо, потому что я так и не смог оторвать глаза от пляшущего пола. Голова кружилась, но я как-то держался. Космолетчик все-таки. Хотя, куда там центрифуги? Даже слова мастера я слышал уже, как сквозь вату. Поверили бы, что прав мальчишка, что ему надо тут поставить войска во имя тени и равновесия? Мастеру не отвечали, но, похоже, он в этом и не нуждался. С огромным трудом, чуть-чуть повернув голову, я сообразил, что народу в зале стало гораздо больше. Правда, видел я только ноги, глаза мне просто не давали поднять. Но сознание я упорно не терял и старался использовать голос мастера как ориентир в пространстве. Цеплялся за него, как за якорь. «Совсем слабый стал мир», — говорил он. «Старшим дерзят, в войну ведут обманом». «Старею я. Расслабился в последнюю сотню лет. Вас распустил. Что за война-то идет опять, Абио? «С империей, великий мастер», — почти прошептал бритер. «Или это был кто-то другой?» «Подросли, значит, окраины. И этот вот, имперский?» Он ткнул в мое плечо посохом. кто то нахальный такой. Ты голову-то подыми!» Земля успокоилась вдруг. Я все еще, борясь с головокружением, поднял глаза. Стены комнаты качнулись и провалились в тень. Я не видел даже бритера, сопевшего где-то совсем рядом. Только мастера, только его черные, колючие глаза. — Ами, Ами, Аванат Мо? спросил он на горном диалекте, которого и я не понимал совсем. Так как говорили в столице, понимал немного, а тут совсем нет. Он поднял посох и ударил меня на наотмашь. Но боли я не почувствовал. — Ами? — Не понимаю сказал я пытаясь оттолкнуться от пола и встать каменный пол словно держал меня ами мастер чего то требовал я наконец выпрямился огляделся мы и в самом деле были одни только психотехник стоял за спиной мастера сделай с ним все как надо не его сказал старик хотя оно ну, на колени как сидел посох полетел мне в лицо я уклонился мир крутанулся и Я опять поймал пол руками. Вот так будет вернее. Да и тебе пойдет на пользу. Посох с десяток раз отметил рубцами мою спину и плечи. Я кусал губы и ощущал, как по спине течет кровь. Давно мне не было так гадко. Стены опять начали наплывать. Меня затошнило и вывернуло куда-то внутрь так сильно, что когда пол остановился вдруг, я не смог разогнуть впившиеся в камень пальцы. Словно бы со стороны я видел самого себя, почти лежащего на полу, и Нига, опустившегося рядом на колени. Видел, как он достал старинный кинжал с лезвием из обсидана. Во мне даже ничего не дернулось. Зарежут уже, так зарежут. Больно было до невозможности. Но именно боль и подтверждала, что я еще живой. Однако психотехник закатал рукава, надрезал руку себе. Потом набрал пригоршню крови, выплеснул мне в лицо. «Хорошо», — сказал мастер. «Теперь похоже. Иди к своим, ну». Я с трудом поднялся, и Ниго потащил меня к выходу. В зале опять стремительно темнело, и последние метры я прошел уже совсем ничего не видя. Сверху сыпался песок. «Быстрее! Тень ушла! Да шевелисты! Психотехник вытолкнул меня в проход. Я не помню, как вышел из холма. Мне рассказали потом, что я прошел метров сорок, И упал только на территории нашего лагеря.